а мы войдем и встретим его. Думенидон и Галио воздели свои длинные мечи, отбросив мрак. Наши тени задергались в спазматическом танце на арочных стенах, извивающиеся движения делали их похожими на демонов. Говорят, на некоторых варварских мирах Империума верят в то, что тень — внешнее отражение души. Наши тени заметались, когда мечи обрушились вниз, и, возможно, для какого-то шамана с первобытной планеты это могло означать больше, нежели просто игру света. Пятое. Прежде я никогда не видел внутренний санктум навигатора. Говорят, они не похожи друг на друга. Каждый из них превращен в личное убежище не совсем человеческого существа, которому суждено провести в его стенах всю жизнь. Когда человек обитает в тюрьме, пусть добровольно, он постарается приспособить камеру для своего удобства. На корабле наш навигатор Аралиса, с которой мне не приходилось сталкиваться, жила в покоях, куда серым рыцарем вход был воспрещен. Я знал о ней только то, что у нее громкий разум. Ей часто снились черные моря и плавающие в них существа. Навигатор морозорожденного украсил огромные покои с исключительным мастерством — обставив их с типичной имперской вычурностью, многократно усиленной. Стены были увешаны грандиозными витражными фризами, на которых изображались величественные сцены из прошлого империума. Тут тебе и основание храма императора Мессии на Кадии, и вторая осада врат Вечности, рядом конец правления Крови, на которой закованный в золотые доспехи Кустоди принимает предложение мира от первой невесты императора. Еще с десятка других миров десяток других картин, отражающих события великой священной важности. Многие из них воссоздавали деяния волков, что и неудивительно. Я не слышал о большинстве этих сражений и не узнавал героев, которые в них сражались. Мы стояли посреди миниатюрного монастыря, уместившегося в одном прекрасном зале. Центральное возвышение находилось перед десятком экранов окулюсов, которые показывали звезды снаружи, тусклые от пелены бесконечной пыли. Каждый экран держала пара лепных базальтовых ангелов с расправленными крыльями, выступавших из стены. Их изваяли с изысканным мастерством. Они выглядели настолько живыми, что, казалось, будут двигаться, говорить и петь, стоит лишь их попросить. Даже необычный выбор камня должен был что-то дозначить, наверное, его добыли на родном мире волков, или же щербатый серый камень извлекли из шахты на священном мире в сердце территории протектората Ордена. Все казалось новым, чистым. Я не видел ни единого признака разложения, которого следовало бы ждать от оскверненного врага. Я даже не видел саму жертву. Но все же вонь скверны густо висела в воздухе. Это ложь, провоксировал я остальным. Опасайтесь предательства. Гиперион прав. Смотрите истинным взором. Миг сосредоточения, и пелена спала с моих глаз, явив комнату такой, какой она была на самом деле. Ангельские статуи слетели со своих возвышений и разбились о палубу. Когда исчезла гравитация, их обломки воспарили в воздух и теперь медленно дрейфовали. Экраны, окулюсы парили рядом со своими расколотыми носителями. Некоторые еще крепились к стене оптическими кабелями. Я отвернулся от разбитых витражных окон, больше не видя картин, которые некогда на них красовались. Это убежище утратило свою чистоту. В центре комнаты кто-то стоял, одинокий хранитель безвоздушного мавзолея. Он был босс, одет в грязные обноски, Его плоть почернела от космического холода и покрылась трещинами. Вокруг него парили кристаллы крови, каждый казался застывшим драгоценным камнем. Он не мог выжить в вакууме. Ни один человек не мог. Как я и думал, Граувер не солгал. Это был не человек. Когда оборванец повернулся к нам, я услышал в своем разуме шипение Анники. Я даже не подозревал, что она все это время оставалась со мной. «Скитния!» — выплюнула она. «Фиэндэн Сияга Скитния!» У человека было три глаза. На месте третьего, посреди лба, виднелась кроваво черная сфера. Я не пересекался с этим взглядом. Ни один из нас не пересекался. Это означало верную смерть, несмотря на сомнительную защиту ретинальных дисплеев. Ни керамид, ни вера не могли защитить от третьего глаза навигатора. Некоторые образы смерти поражают саму душу. Я выбросил Аннику из разума, изгнав ее обратно в тело, и когда она начала ругаться, оборвал связь, прежде чем ей успели бы причинить вред. С ее гневом я разберусь позже. Я не мог рисковать ею. «Плюс зачем вы пришли?» Голос зажужжал в наших разумах, тошнотворно-двойственный и резонирующий. Странно, почему извечный враг постоянно задает один и тот же вопрос, словно искренне считает, будто мы должны ему отвечать. Именем священной инквизиции императора ты склонишься перед правосудием трона. Слова Галио эхом пронеслись в наших разумах, когда мы шагнули вперед. Все это время я не сводил глаз с изувеченной грудной клетки навигатора. Я не склонюсь. Оно должно умереть быстро, — провоксировал Думинидон. Его сила невероятна. Он не ошибался. Скверно цеплялась за меня крепкими пальцами, пытливые мысленные щупальца навигатора скребли по моим доспехам, пытаясь найти вход в разум. Даже в отсутствии гравитации казалось, словно я иду сквозь теплую смолу. Напев Галио почти заглушил остальные чувства. Его слова, полные благоговения, объединили нас, формируя канал, через который в него польется сила. В этот час казни он стал костианом, воплощением всех нас, использующим нашу силу, словно свою собственную. Он был ожившим братством, оружием, созданным убивать. Сыны Анафима, существо воплоти навигатора, отшатнулось назад. Я был достаточно близко, чтобы увидеть его тощие пальцы и то, как дергались его руки. Из его пасти выплеснулась очередная струя кристаллизованной крови. Тело существа начало дергаться и извиваться, словно кукла, оказавшись в плену собственных ломающихся костей. Из-за непереносимых мучений его голос превратился в отчаянный виск. «Все было хорошо до вашего прихода. Все было тихо. Теперь злоба возвращается потоком желчи. Мне доводилось видеть, как наша аура объединенного гнева сметает демонов. Это же было нечто иное, нечто намного хуже. Вперед! Провоксировал я сквозь стиснутые зубы. Галео, выплескивавший из себя нашу карающую энергию, один мог идти без усилий. Он сорвался на бег, широкими шагами преодолевая палубу, готовясь наброситься на одержимого. Клинок в его руках трещал от энергии, сила наших душ приобрела огненную форму. Меч опустился, словно звезда, упавшая с ночного неба, пурпурная на ретинальном дисплее и ревущая белым пламенем, и замер на полпути, пойманный бескожими руками. Нет. Движение рядом с моим плечом. Я обернулся одновременно с братьями и понял, что мы попали в ловушку. Глава 6. Нерожденные. Первое. Разломы в реальности возвестили о прибытии нерожденных, они ревели и визжали, заявляя о себе. Нерожденные выплавились из теней, из разбитых фризов, из самого пространства, лишенного воздуха. Нерожденные походили на ангелов, излучая спектральный свет, но каждого уродовали рваные раны, из которых по бледной коже стекала кровь. Они были безоружными, безмолвными, с растущими из плеч тускло мерцающими плетьми. Обильнее всего густая багряная кровь струилась из их глаз. Нам не требовалось предупреждений. Мы среагировали сразу, но не как единое целое. Длинный меч Думинидона, брат-близнец того, которым владел Галлио, взметнулся пылающей дугой и рассек ближайшую тварь пополам. Разрубленный ангел перелетел через весь зал, протягивая к нам прекрасные руки. Его бледные кулаки сжимались и разжимались, словно рот задыхающейся рыбы. «Ангелы гнева!» — прозвучал по воксу хриплый голос Думинедона. «Не позволяйте их ртам прикоснуться к доспехам!» Сотис и Малхадиил казались образцом единства, они повторяли движения друг друга, рубя и рассекая врагов короткими фальчонами. Я блокировал наручем зубчатую плеть, позволив ей скользнуть по керамиту, а потом ударил ногой в грудь существа. Удар расколол ему ребра, если можно было верить раздавшемуся хрусту. Второй удар принес ожидаемый эффект, атаковавшее меня орущее существо с опухшими желтыми глазами утопленника повалилось на своих парящих сородичей. Окружив нас, они подбирались все ближе и ближе, не обращая внимания на законы физики, подкрадываясь по вакууму с помощью невидимых сил. Я насчитал приблизительно 50, хотя их конечности и тела, постоянно сливаясь воедино, накладывались друг на друга. Брошенный на Юстикара взгляд подсказал, что его двуручный меч не опустился до конца. Галео навалился на него всем весом, избегая взгляда навигатора, пока ободранный мутант сжимал в руках лезвие. «Я знаю тебя, сын Анафима», — пронеслись по нашим разумам слова навигатора. «Я чую твою душу. Ты без языки, навеки умолкший после встречи с Рванхи из ядовитой плети». Я ощутил, как гнев Галио выплеснулся из него волной психической силы, будто кровь из раны. Он терял концентрацию, но по-прежнему крепко сжимал меч. Она до сих пор смеется над этим, паря на ветрах варпа. «Ты помнишь ее, ведь так?» Помнишь, как она разрывала сердце твоих братьев и ударом плети лишила тебя голоса? «Сражайся, Гиперион», — прошипел Думинидон. Развращенные варпожители двигались целеустремленно, скрещивая полыхающие крылья, чтобы создать непроницаемую стену между нами и сражающимся Юстикаром. Преграда из болезненного света вспыхнула от пола и до самого потолка. Чтобы не ни оживило эту мерзость, она становилась сильнее. Я слышал, как нерожденные бормочут, сливаясь в психическом хоре, хотя не представлял, о чем они могли переговариваться между собой. Малхадиил и Сотис встали спиной к спине, защищая друг друга, их клинки сверкали. Думенидон пронесся мимо них и присоединился ко мне. Он отсек голову существу над нами, и вспышкой кинетической силы я отбросил тело, отправив его прямиком в толпу поющих собратьев. Из моей ладони потоком выплеснулось пламя, объяв ближайших ко мне врагов. Даже охваченные ослепительно белым огнем, они продолжали сражаться, пока не сгорали дотла. «Юстикар!» — провоксировал я. «Я могу достать его». «Нет!» — Думенидон попятился ко мне. «Останься с нами!» «Галио пока держится!» «Прикрой меня, Думенидон!» «Нет! Не делай этого!» «Бежать я не мог, поэтому присел». От мимолетной мысли руна на ретинальном дисплее полыхнуло белым. «Дурак!» — выдохнул Думинидон. Еще один рассеченный ангел перелетел через меня, распадаясь на две части. Внутренний гул доспехов перерос в злобный вой в унисон с вибрацией энергии, накапливающейся между лопаток. По моей руке пробежала нить ведьмовской молнии. Из силового ранца, потрескивая, заструились другие, похожие на змей. Я сосредоточился на Галио, которому теперь пришлось отступать. «Да хранит тебя император», — произнес Думинидон. Я не мог ответить. Я не мог оборвать псалом отпора. Силу, чтобы дать отпор порче таящейся. Второе. Войти в варт без защиты — это по меньшей мере безумие. Нас учили этому с самой первой ночи, едва выпустив из монастырских камер. Раздался гулкий треск энергетического разряда, и окклюзиям раскололся передо мной, сорвавшись пеленой с моего зрения, как будто картинку изъяли прямиком с сетчатки. Я сделал 30 шагов, только это был не бег. Я плыл, не плывя, и прыгал, не прыгая. Расстояние здесь ничего не значило, как, собственно, и направление. Подобное расплывчатое определение являлось побочным продуктом человеческой потребности описывать все, чем обеспечивали мозг пять чувств. В течение одного вздоха я смотрел в море обжигающей плазмы несуществующих оттенков, сформированные из миллиардов душ, которые вопили мое имя. Волны визжали множеством голосов у меня в голове, выкрикивая свою ложь, свою слабость, свою боль. Некоторые говорят, что дар императора делает нас неуязвимыми для скверны. Может и так, а может наша стойкость нуждается в простом объяснении для наших лордов из инквизиции. Иногда мне кажется, будто наши повелители и владычицы из Ардасов просто не в состоянии этого понять. Мы сыны Титана и не подвержены скверне благодаря непоколебимой верности. Мы обретаем чистоту исключительно ценой невероятных усилий. Ни одна душа не рождается совершенной. но воин может стать таковым. Я двигался в момент, пока падал в океан между мирами, преодолевая вопящие волны, не переставая думать о последнем, что видел, палуба рядом с Галео. Этот образ я крепче всего держал в разуме. Несмотря на давление на доспехи адских волн, я рванулся вперед и преодолел еще 30 шагов, не шевельнув и мышцей. Делая последний шаг, я отключил подачу энергии в ранец и вывалился из бури. Третье. За завесой блаженного неведения. С моих губ слетели последние слова молитвы, и я с хлопком вылетел обратно в реальность. Мой посох уже вращался, постепенно набирая скорость, когда навигатор обернулся ко мне, и оправленная в серебро рукоять врезалась ему в висок. Существо отшатнулось в сторону, раздался треск ломающегося позвоночника, хотя звуков в вакууме я не должен был бы слышать. Подобный удар снес бы голову с плеч обычного человека. Он вновь повернул голову. Вторым ударом я ослепил его единственно действенным способом, угодив посохом в глазницу третьего глаза. Око разлетелось с хрустом. Вместо ожидаемой вязкой сукровицы под ноги мне посыпались осколки. Зудящими руками я выдернул посох. От головы существа над уровнем человеческих глаз практически ничего не осталось. Я увидел свое отражение в оставшейся паре глаз. Мой шлем угрожающе склонился, вычурный посох без труда вращался в бронированных серых перчатках, доспехи казались живыми от бегущих по ним змеек молний, которые танцевали на проводниковых узлах ранца. Меч Галио подвел черту. Навигатор развалился на части, не только разрубленной напополам, но разорванный в клочья гневом Юстикара. Меня захлестнула сила. Она затопила каждого из нас, когда наш лидер вернул одолженную энергию. «Это было глупо, Гиперион. Сосредоточься!» Я не ответил. Вращающийся посох врезался в ближайших к нам нерожденных, проламывая глотки и пронзая кровоточащие глаза. Всякий раз, когда я выдергивал рукоять, оружие шипело. Руны, выгравированные на освещенном серебре, дымились от каждого прикосновения. Гибель навигатора отдалась холодным звоном. Я не услышал крика тщетной ярости, столь частого для нерожденных в последние секунды перед изгнанием. Слова Галлио грозили обрести неприятный смысл, если из-за моего вмешательства демону удалось сбежать из тела до казни. В этой битве время утратило власть над моими чувствами. Даже эйдетический разум был не в состоянии обработать тысячу инстинктивных действий, когда ты двигаешься быстрее, чем позволяет восприятие. Мой посох вращался и трещал, колол и крушил. Каждый удар был смертельным, таким же смертоносным, как отрубящего меча или опускающегося молота. Они терзали нас, цеплялись за доспехи, пытались задавить числом. Один из них хотел схватить меня сзади за горло, отчаянным рывком ему удалось отстегнуть одну из застежек на воротнике. На глазных линзах вспыхнули предупреждающие руны, сигнализируя об утечке кислорода, как будто я сам не чувствовал, как из легких вырывается воздух. К счастью, секунды позже давление исчезло, и я услышал мерный удар колокола, когда меч Галио пронзил демоническую кожу. «Я сказал сосредоточиться», — произнес он, — Его беззвучный голос был искажен от напряжения. Ударом кулака я закрыл замок на воротнике и вновь сделал вдох. «Мог бы и поблагодарить», — провоксировал я, и за волнение мои слова одновременно прозвучали и психически. Это было самое большее неуважение, которое я когда-либо проявлял по отношению к юстикару, и мне стало неимоверно стыдно. В следующей психической пульсацией я активировал генераторы посоха и между моими пальцами загудел смазанный перелив красок. Четвертое. Из всего многообразия оружия, выкованного в подземных кузнях монастыря, ни одно не требует такого изощренного мастерства при создании, как хранящий посох Немезиды. Как и всякое оружие из рода Немезиды, его встроенная матрица представляла собой защищенное инертное ядро, которое требовало психической активации, и как более традиционные мечи, его функции могли быть задействованы мыслями только того воина, для которого его создали. И на этом сходство заканчивалось. Каждый посох обладал навершием невообразимой чистоты. Некогда мне приходилось видеть оружие, увенчанное бронированными черепами имперских святых или псайкеров, при жизни обладавших огромной силой. Но мое было еще более редким. Посох венчал окруженный нимбом освященного золота череп Юстикара Кастиана, инкрустированный обрамлением из ртутной нити. Керамитовое покрытие оберегало реликвию на протяжении последних ста веков. «Я не сказитель и уж точно не поэт». Зачастую мне не удавалось подобрать нужные слова, но сомневаюсь, что кто-то испытывал большую гордость, чем я, когда Галлио вручил мне это оружие после моего поступления в отделение. Я тренировался с посохами, как и со всяким другим оружием нашего арсенала, но никогда не думал, что буду владеть им после прохождения рыцарских испытаний. Рукоять хранящего посоха была в адамантиевой оболочке, инкрустированной рунами изгнания, ее сконструировали так, чтобы вмещать в себя несколько соединенных, усиливающих друг друга генераторов, преломляющих полей. Психическая активация пробудила их, приготовив к обороне, и посох превратился в нечто большее, чем просто оружие для уничтожения демонов. Если для протокола провести подсчет — то я бы сказал, что активировал посох между шестнадцатой и восемнадцатой секундами после телепортационного прыжка. Пятое. Он полыхнул в моих руках, изгоняя мрак чередой вспышек всякий раз, когда блокированный им удар рассеивал кинетическую энергию в виде расширяющихся волн света. Кулак, скалящийся рот, бьющееся крыло — все взрывалось в блеклом сиянии, встречаясь с сопротивлением преломляющего поля. Кроме того, при каждом моем ударе комната освещалась яркими вспышками, будто зорницами, по собственной прихоти превращая ночь в день. Я не был мечником. Я не мог стоять спиной к спине со своими братьями, мне требовалось пространство, чтобы управляться с силовым посохом. Обычно резкие разряды сопровождались глухим рычанием активированного посоха и скрежетом преломляющей ауры, которая отражала направленные удары. но в вакууме царило полнейшее безмолвие. Я сражался теперь не ради того, чтобы ранить тела врагов, которые все плотнее сжимали кольцо вокруг нас. Каждый мой удар был блоком, каждое вращение было направлено на то, чтобы избежать хлещущих щупалец. Те короткие мгновения, когда я не орудовал посохом, тратились на то, чтобы отгонять существ с фокусированными ударами воли. После третьей атаки воинство демонов отпрянуло от нас на волнах невидимой силы, подарив пару секунд отдыха перед следующим нападением. Я допустил ошибку, позволив мыслям коснуться их сознаний. Сквозь меня хлынул поток злобы, черной, тусклый и холодной. Чтобы изгнать ее, мне потребовалось опять сосредоточиться. «Сфокусируйся!» Голос Юстикара звучал встревоженно и настойчиво. «Ты зря растрачиваешь энергию. С этим не поспоришь. Я знал, что он говорит правду. Один из моих ударов в дребезги разбил замерзшую плоть с головы существа, начисто сорвав полосу стеклянной кожи. Под ней открылся ободранный череп с выгравированной на лбу руной. Вторым ударом я вогнал метр серебряного посоха в лицо существа». Из треснувшей пасти выплеснулась кристаллизировавшаяся черная блевотина, и вместо того, чтобы позволить ему наброситься на меня в третий раз, я воспламенил его плоть серебром оружия. Существо отпрянуло назад, корчась в языках белого пламени, которому не требовался воздух, чтобы гореть. Его топливом была вера. «Головы», — провоксировал я остальным. «Руны подражают третьему глазу». Мои братья тут же изменили тактику, вместо расчленения и ударов по головам они принялись крушить черепа. Тела отлетали от нас, объятые священным огнем, после чего рассеивались. По нашим доспехам хлестал пепел, царапая поверхность, словно песком. Мы прокладывали путь друг к другу, хотя и не без труда. К тому времени, как мы встали единым кольцом, Сотис прихрамывал. Задняя часть его коленного сочленения издавала мягкое шипение выходящего воздуха. Думенидон, единственный, кто сражался в абсолютном молчании, шептал молитву, уберегающую от боли. Я начал уставать. Все мы устали. Я ощущал усилия своих братьев так же четко, как собственные, и использование столь большого количества психической силы требовало от нас значительных затрат. Существовала причина, по которой мы обычно направляли свою мощь через Юстикара. Его обучали ценить ее как драгоценную роскошь, и тратил он ее с предельной тщательностью. Физическая усталость была не такой уж большой проблемой. Благодаря генетическим усовершенствованиям мы могли сражаться, пока не остынет сама звезда системы. «Однажды я боролся с Малхадиилом 122 часа подряд, прежде чем нанес победный удар, но даже после этого он считал, что просто оступился, а не устал». «Это все равно, что сдерживать океан, стоя на берегу и приказывая ему остановиться», — провоксировал Малхадиил. Удар по шлему оборвал его жалобу. «Я не рискнул оглянуться, чтобы увидеть, что произошло». «Мы побеждаем», — возразил Сотис. «Это главное». Беззвучно орущее лицо ударилось в мой наплечник, умоляющие губы прижались к заиндевевшему керамиту и быстро присосались к нему. Из-за внутреннего напряжения моя рука скорчилась в спазмах, мышцы отказывались подчиняться. Я не мог поднять посох. Свободной рукой я стиснул лицо демона, вонзив пальцы в невозможно прекрасную плоть. Его череп задрожал, затем треснул, из него хлынула пузырящаяся жидкость. Психическим толчком я сбил нерожденного с руки в тот самый миг, когда еще один коснулся моего локтя. Существо вцепилось, как минога, сосущим поцелуем вытягивая тепло из моих доспехов. Я выпустил заряд психического огня, пытаясь сбросить его с себя. Ничего не произошло. Мои веки потяжелели, сердца похолодели, рефлексы замедлились. Я сосредоточился для еще одного пси-толчка, но сфокусироваться не удавалось. Я не мог думать ни о чем, кроме слабеющих конечностей. Слабость и беспомощность казались болезненно знакомыми. Это, или нечто похожее, случалось со мной прежде. Почему я не мог вспомнить, что именно? Это произошло со мной до прибытия на Титан. Тени жизни до того, как я проснулся в холодной камере? Да, я почти мог увидеть это. Холодные. такие холодные коридоры покинутого корабля. Имя ускользало от меня, имя короля, восседавшего на черном троне. Я... Брат. Я открыл глаза, только сейчас осознав, что они были закрыты. Когда перед глазами прояснилось, настойчиво замерцали прицельные перекрестия и биосводки. «Брат», — сказал Сотис, теперь уже обычным голосом, «ты ушел в дрейф». Схватив в охапку серебристые волосы ангела, он рванул его голову назад и обнажил гладкое горло. Там, где его рот коснулся моих доспехов, на керамите красовалось выбеленное пятно, а само существо глядело на меня с безграничной злобой. Сотис перерезал ему глотку, поводив мечом туда-сюда, словно пилой. Еще парочка нерожденных врезалась в него сзади, и он стремительно развернулся, сжимая в обеих руках клинки. Освободившийся ангел снова потянулся ко мне, но получил удар посохом по наполовину отрубленной голове. Громкий треск довершил работу Сотиса, и я оттолкнул горящего варпожителя импульсом психической силы. Он отлетел, обращаясь в пепел. «Слишком все просто», — выдохнул я в вокс. «Что-то здесь не так». «Просто?» — хмыкнул Сотис. На миг я смог разделить его ощущения, проникнув в разум сквозь бушующие в нем эмоции. трещина в колене беспокоила его больше, чем ему хотелось бы признавать. он выдернул фальчиона из груди врага и обезглавил тело, скрестив клинки на его шее. из обрубка посыпались сияющие алые бриллианты, а затем серафим взорвался бездымным пламенем. от удара в грудную клетку труп, кувыркаясь, полетел вдаль. мы ведь пока живы, не так ли? провоксировал я в ответ. «Тебе оставалось недолго», — уточнил Малхадил. Я молча отправил Сотису благодарность, психические чувства уважения и признательности. Гиперион прав, мысли Галео немного успокоились, когда количество противников уменьшилось. Его движения из резких и яростных превратились в хирургически точные. Мы столкнулись с меньшей скверной. Эти демоны — лишь жалкие отбросы, вызванные из варпа отчаявшимся врагом. Сотиса это не убедило. «Но ты ведь изгнал». Оно сбежало, упрек в ауре Галио защипал мою кожу, поскольку я был ее мишенью. Оно убежало, прежде чем я нанес последний удар. «Сбежало куда?» — провоксировал Думинидон. Мой брат умолк, когда палуба под нашими ногами зарокотала. Я узнал это чувство. Любой, кому приходилось побывать на космическом корабле, знал его. Пульсация двигателя. Морозорожденный опять дышал. «Но это невозможно», — прошептал Малхадиил. «Корабль ведь мертв». «Невозможно». В полуразрушенный зал хлынул слабый свет, возобновилась подача электроэнергии. Вдоль потолка янтарем замигали сирены аварийной тревоги, и хвой по-прежнему не был слышен в вакууме. По всему кораблю пробуждались машины, приступая к прерванной работе. Я ощутил, как с лязгом оживают краны, заставляя дрожать палубу, пока они медленно вращались в гнездах, загружая гигантские боеголовки в приемники турелей. Корабль готовился к бою, в котором никогда не примет участие, готовился открыть огонь по врагу, которого не существовало. Ангелы истончились, будто туман, и ослабли, их осталось так мало, что они более не представляли опасности. «Прикройте меня», — вновь сказал я. «Ты всегда так говоришь», — провоксировал Сотис, «когда собираешься сделать какую-то». Я не расслышал окончания его фразы. «Я покинул тело». Неспослание было лишено элегантности, оно было лихорадочным действом, порожденным яростью и необходимостью. В то время как физическое тело стояло, напивая в покоях навигатора, Мои ощущения с ревом проносились по запутанным коридорам, оставляя за собой тонкую изморозь на стенах. Корабль снова жил, освещенный слабо мерцающими люмосферами. Некоторые из них разлетались в дребезги, когда я проносился мимо. Я с ревом вонзился в ядро корабля, мои чувства облупились до единственного обоняния жизни. — Ты зашел слишком далеко и слишком быстро. — Вернись, брат. Я не останавливался. Это была моя вина. Прегрешение лежало на мне. Моя ошибка привела к бегству демона из тела навигатора, поэтому мне предстояло искупить совершенное во имя долга. Гиперион предупредил Галео. Вернись к нам. Словно не я выдержал десятилетия ломающих душу испытаний, чтобы получить доспехи, которые сейчас ношу. Словно не я умел распоряжаться силами по своему усмотрению. Я знаю пределы собственной силы, Юстикар. Не путай приказ с просьбой, Гиперион. Я был близок к ответу. Инженариум освещался так же, как остальной корабль, и здесь доказательства работы были неопровержимыми. Мое чутье натыкалось на пульты, внюхиваясь в запах притаившегося в зале сознания, пытаясь выйти на психический след. Что-то, что-то. Вернись немедленно, Галлио удавил на меня. и я едва не подчинился психическому принуждению, скрытому в его словах. Он хорошо нас обучил. «Погодите, Юстикар!» Я вижу, и вот оно появилось, настолько очевидное и лишенное источника, как запах крови на небе. Я сфокусировался. Вдохнул. Обернулся. Чувство заскребло во мне с горькой нежностью, рожденной скоплением вторичных генераторов, издевательски присосавшихся к холодному плазменному двигателю. Пока прочие силовые станции не подавали признаков жизни, этот единственный генератор содрогался, будто воскрешая самого себя. Ядро двигателя расширилось, серая плазма всколыхнулась. Я увидел, как рука или что-то похожее на нее прижалась к грязному стеклу. Когда она снова растворилась в плотной тине, к стенке прижался оскалившийся фрагмент человеческого лица. Он тоже испарился поглощенной слизью двигателя. Другие вторичные генераторы также задрожали. Демон здесь Юстикар. Он плавает в двигательном ядре, в костях машинного духа, оживляя корабль. Я вернулся только для того, чтобы вырвать Молхадиила из его собственного тела. В раз лишившись сознания, оно наверняка рухнуло бы, если бы не отсутствие гравитации. Вместо этого тело осталось стоять и покачиваться, прикрепленное подошвами к палубе. Мечи вылетели из ослабевших рук. Его голова вяло покачивалась на плечах. «Что за...» Попытался он отправить мне. «Погоди. Смотри, я перебросил его сознание в инженариум». «Вот», — заявил я. Что это? Генераторы протекали. Из прозрачной трубы под ними обильных листала кровь цвета машинного масла, смешиваясь с остывшей плазмой, которая затвердевала в главном ядре. Она не замерзала. Похоже, эта кровь не подчинялась никаким законам физики. Малхадиилу понадобился миг, чтобы сосредоточиться. Это. А затем он ушел в дрейф. Я вырвал его сознание без предупреждения и ритуала и чувствовал, как его сущность распыляется по всему залу. К счастью, психический эквивалент пощечины заставил его прийти в себя. После боя мне бы попросту не хватило сил, чтобы собрать его по крупицам, распадись его сознание на части. Это же. Он казался неуверенным. Его восприятие начало холодеть. Мал... Молчание. Он исчез в одно мгновение, прорываясь обратно к телу. Я оказался быстрее. Я ринулся назад и утянул его за собой. Мы открыли глаза одновременно, и оба тут же сказали Юстикар. Галео как раз выдергивал меч из последнего горящего тела. «Говорите». В данной ситуации наилучшим решением было отправить изображение прямиком в разум. Демон в плазматической тине, существо, растекающееся по двигательному ядру, вторичные кагитаторы, когда-то принадлежавшие анимусу машины, а теперь приютившие паникующий разум демона. Протекающие генераторы. Что они контролируют? Малхадиил поймал парящие клинки и вложил их в ножны. Магнитное зажигание варп-двигателя. Думинидон оборвал почтительный напев и спрятал меч. Наша жертва хочет переместить неуправляемый корабль обратно в варп? Без команды? С нами на борту? Малхадил покачал головой. Нет, брат. Демон зацикливает генераторы, необходимые для выброса ядра в пустоту. В этом нет смы. Начал Сотис. Поле Геллера на том участке не выдержит детонацию. Раздражение смешалось с отчаянием. из-за чего голос Молхадиила стал резким. В нем нет ни отказоустойчивости, ни аварийного режима. Демон тянет как раз за те ниточки. Ядро выбросит прямиком в пустоту. «Маяк для тех, кто по иную сторону завесы», — закончил я. «Выдвигаемся», — отправил Галео. «Бегом». Глава 7. Разлом. Первое. Первым делом после воссоединения с Анникой в мой адрес посыпалась отборная брань. До сих пор я обычно так и общался с инквизитором, и в прошлом даже находил это забавным, но не сейчас. Замолчите, сказал я ей. Как ни странно, она послушалась. Инквизитор, вы должны немедленно отвести корабелу на безопасное расстояние. Морозорожденный собирается выбросить варп ядро. Зачем? Отправила она в ответ. «Уничтожьте навигатора и ликвидируйте скверну в ее источнике с визуальным подтверждением». Мы двигались так быстро, как могли, проламывая стены и выстрелами прокладывая новые переходы. В свой полет через арочные коридоры мы направляли, отталкиваясь ботинками и ладонями от темных стен. Слабый свет непрерывно мерцал, пока капризное силовое ядро корабля сопротивлялось пробуждению. Не мы сбрасываем варп ядра, корабль сам это делает. Демон сильнее и хитрее, чем мы ожидали. Он сбежал из тела навигатора и переселился в сердце корабля. Оттуда он управляет машинным духом. Мы вряд ли успеем остановить его вовремя. Но взрыв. Отведите корабелла на безопасное расстояние. Я ощутил, как она скривилась от силы моего сообщения, но меня едва ли это волновало. Почему она пыталась втолковать мне то, о чем я и так прекрасно знаю? Неужели она думает, что сейчас самое подходящее время для пустой болтовни? Сделай это, человек. Как пожелаешь. Молчание. Я чувствовал ее отдаленное дыхание. Мы уже в пути. Ты знаешь, что я не смогу телепортировать вас на таком расстоянии. Знаю, я был тронут тем, что она сказала это. «Большинство инквизиторов никогда бы так не поступили. Мы понимаем. Если не выживем, отправляйтесь на Титан с вестью об Армагеддоне. Монастырь необходимо предупредить». «Так и будет», — она замолчала. Я чувствовал, что она хочет что-то добавить. Ей хотелось извиниться за то, что гнев взял верх над ней, и за то, что она послала нас на верную смерть, но слово «прости» было слишком чуждым для инквизитора. Гиперион, госпожа, хильяках ухтганьен, мефтарвахеттан. Мой смех разнесся по воксу. Встреть свой конец с отвагой. Фенрисийская поэзия во всей своей непритязательной красоте. — В чем дело? — спросил Малхадиил. — Что смешного? — Ничего, брат, — ответил я. — Инквизитор? — Да. В тиранской системе есть похожее прощание. Мы говорим: Умри хорошо. Я ощутил, как по связывающим нас узам прошло ее веселье. Я предпочитаю фенрисийское выражение. Карабелы уходит», — провоксировал я собратьем. В лишенном воздуха переходе мигали сирены. Мал ходил впереди меня оттолкнулся от наклонной стены и залетел в боковой коридор. «Я не собираюсь здесь умирать», — сказал он. «Я не умру, не увидев Марса». Палуба под нами резко содрогнулась и накренилась, когда военный корабль изверг в космос своей внутренности. Я услышал, как Малхадиил прошептал что-то о полях Геллера и безумии демона, поразившего машинный дух. Его голос дрожал от отвращения и удивления. «Произошел выброс силовых ядер», — отправила мне Анника. «Знаю». Мы почувствовали. Вы ушли? Ушли. Никогда не видела активного варп-ядра посреди космоса. Только не без систем отказоустойчивости и сдерживающих полей. Я тоже, и в архивах это описывалось довольно сухо и поверхностно. Расскажите, что вы видите. Какое-то время она молчала. Колдовские молнии. Трубы плазменного двигателя. Они собираются. «Гиперион? Ты почувствовал?» «Как я мог не почувствовать?» «Я почувствовал, как рот наполнился слюной, каждая мышца моего тела напряглась и расслабилась по собственной воле. Не в состоянии сосредоточиться, я ощутил, что столкнулся со стеной. «Оно уничтожено», — произнесла она. «Его больше нет». Галео, страдавший не меньше моего, оттянул меня и повернул лицом к коридору. «Варп, разлом!» — отправил он, его безмолвный голос был напряжен от боли. «Болезненный!» «Гиперион?» Я не мог различить их голоса в своей голове, ни Юстикара, ни Инквизитора, среди сотен новых голосов, которые кричали, вопили и взывали. Какое бы зло ни таилось по ту сторону разлома, оно было могучим. В этот момент нас настигла ударная волна. То, что осталось от некогда величественного корпуса морозорожденного, задрожало. Мы встали на пол, мгновенно закрепив подошвы и присев, чтобы переждать бурю. «Я начинаю жалеть», — провоксировал Сотис, — «что мы вообще отправились с Санникой после Хета». Второе. Зала Варпьядра более не существовало. Вся его дальняя часть выходила в пустоту, открывая окутанный туманом вид на космос. Все стены и оборудование, которые я видел во время неспасления, все исчезло, извергнутое в пустоту. Там, где прежде располагались силовые генераторы и ядра термоядерного синтеза, закрепленные в гигантских разъемах, остались только борозды и обожженный металл. Морозорожденный уже никогда не сможет двигаться. Он изверг жизненно необходимый генератор сквозь десяток палуб и сломал собственный позвоночник лишь за тем, чтобы сделать последний вопль чуть более громким. Ему это вполне удалось. Этот последний вопль оставил рану в ткани реальности. Будь корабела ближе, она наверняка бы оказалась в зоне взрыва, и ее собственное чувствительное варп-ядро наверняка погибло бы вместе с ядром морозорожденного. Мы наблюдали за тем, как в пыли туманности медленно тонет искореженная черная машина. Не более чем в трех тысячах метрах дыра в космосе изливала потоки грязи. Из разлома вырывались голоса, человеческие, чужацкие и иные, все кричали на языках, которые казались мучительно знакомыми. Слово здесь, значение там. Я знал, что смогу понять их, если сосредоточусь. Не надо. Я взглянул на Галио. Он покачал головой. «Не надо», — повторил он. «Даже не пытайся». Дыра в рассеченном космосе смотрела прямо на нас, будто фиолетовый змеиный глаз с извивающимся белым зрачком. Я чувствовал, как оттуда на нас взирает злоба нечеловеческого разума. Думенидон напрягся первым. «Я вижу их», — тихо сказал он. Они летели на крыльях цвета освежеванной плоти, Их кожа была такой же болезненно красной. Даже на таком расстоянии я видел тянущиеся к нам когти. Сотни. Одни слабые, другие сильные. Некоторых я узнал по архивам и изображениям на аркус Демоника, и многих, еще никогда не виденных воочию. Сосредоточьтесь на Эгиде, приказал Галео. Поддерживайте ее всеми доступными силами. Они разобьются о нас, словно волна оскалы. Очень многие из них всего лишь слабые и бесхребетные существа, которые расхрабрились, впервые вкусив материальной вселенной. Мы изгоним их без особых усилий. Приготовьтесь, братья. Как один, мы подняли оружие. Галео и Думинидон сжали мечи двуручным защитным хватом. Малхадиил стоял совершенно неподвижно. скрестив фальчионы у самых рукоятей. Сотис ударил мечами, высекая из лезвий искры, когда их сопротивляющиеся энергетические поля столкнулись друг с другом. Я медленно раскручивал посох, постепенно превращая его в сплошной круг силы. Он полыхнул светом, когда под действие преломляющей ауры попали крупные частички пыли. И последнее. Близнецы? Да, Юстикар, одновременно отозвались они. костяан не закончит вот так, только не этой ночью. Сотис, я пережил резню на Аянте не для того, чтобы позволить истории отделения оборваться здесь. Малхадиил, ты увидишь Марс. Клянусь своей жизнью. Я не сомневаюсь в этом, Юстикар, — ответил Малхадиил. Я ощутил его улыбку, хотя и не увидел ее. Я продолжал смотреть на расширяющийся разлом и на зло, которое из него изливалось. Гигантская тень, более походившая на мифологического демона, чем на человека, вырвалась из объятий рождающегося кошмара. Существо когтями проложило путь из пылающей утробы варпа и выпало, шипя и дымясь, в холодный вакуум. Оно тут же направилось к нам, по пути безжалостно расправляясь с более слабыми сородичами. «Никогда не думал, что увижу одного из них», — тихо сказал Сотис. «Я также с трудом верил собственным глазам». Мы убьем его, Костиан. Вера — наш щит. Мне понадобилось пара секунд, чтобы понять, что эти слова отправил я, а не Галио. Третье. Они разбились о нас, как и обещал Галио. Эгида замедляла их, выпивала силу, но наша общая аура могла лишь ослабить Орду подобных размеров. Объединившись, четверо моих братьев принялись рубить, сечь, резать. По нашим доспехам потекла кровь, с шипением испаряясь из реальности. Температурные датчики вспыхивали и пищали всякий раз, когда на мой керамид попадал пылающий ихор демонов. Холодный космос не мог заморозить потустороннюю кровь. Каждым ударом посоха я ломал увенчанный гребнем череп или пронзал распахнутый рот, дробя клыки и всаживая древко в глотки. В процессе изгнания существа теряли все то, что делало их единым целым. Одних разрывало в невесомости, другие корчились, сгорая дотла. Рога и деформированные черепа снова и снова бились о мое боевое облачение мелодии приглушенных ударов. Посохом я пользовался только для того, чтобы блокировать клинки, не обращая внимания на меньшие угрозы. Каждый отраженный удар походил на звезду в сумраке, с преломляющего поля озаряли остатки зала с яркостью мерцающей звезды. Вверх! провоксировал Малхадиу. Он вновь ударил мечами, заставив энергетические поля сжечь все, что накопилось на лезвиях, и без лишних слов оттолкнулся от палубы. Два существа преградили мне путь, их чрезмерно длинные языки хлестнули по моим доспехам со скребущей лаской. От волны психической силы первый зверь ударился о стену и растворился в корпусе. Второй пошатнулся, и его голова раскололась под моим возвратным ударом, Покрытый шипами язык бился со слепой яростью. Шестым чувством я потянулся к ошеломленному существу, телекинетической хваткой поймав его за горло и подтянув поближе. Его тщетные попытки высвободиться прекратились, когда я ударил шлемом по его задыхающемуся лицу, вмяв внутрь то, что было вместо костей в его отвратительной голове. Я вышвырнул его тело обратно в космос. Пусть он там сгорит в болезненном пламени. «Поддерживайте эгиду, напомнил галю я чувствовал, как обострились его мысли. «Гиперион, прекрати попусту тратить силу». Я уже поднялся выше, присоединившись к брату под изгибающимся потолком. Мы закрепили подошвы на потолке и, взяв оружие на изготовку, встали спиной к спине и вновь вошли в смертоносный ритм. К своему стыду, с этого момента я не следил за битвой своих братьев. Каждая крупица моего внимания уходила на то, чтобы орудовать посохом, ломая черные лезвия мечей и сокрушая незащищенные тела. Я убил нечто с семью лицами. Убил нечто, знавшее мое имя, и еще кого-то, обращавшегося ко мне по именам, которые я раньше не слышал, либо только читал в монастырских архивах. Я убивал, убивал и убивал, сохраняя силы для существа, которое вскоре должно было явиться». Ангелы и демоны в равной степени отлетали от нас волной криков и горящей крови. В помещении вдруг потемнело, когда гигантская тень накрыла пыльную газообразную туманность. Не отреагировать на новую угрозу, я потянулся к ощущениям Малхадиила. Его мысли никогда не были настолько холодными. «Война, обретшая форму», — выдохнул он. Глава 8 Жертвы. Первое. Наше спасение заключалось в изначальной скверне из вечного врага. Спускаясь к нам, он по пути расправлялся со своими сородичами с большей безжалостностью, чем смогли бы даже мы. Если по-простому, демон гнева истреблял меньших братьев, стремясь поскорее добраться до нас, хотя одного его присутствия было достаточно, чтобы отпугнуть их. Сама жизненная сила подобного зверя — Проклятие для меньших его сородичей. Вдали от варпа существа из первозданного хаоса подвергались воздействию физики материального царства, но благодаря своему превосходству высший демон высасывал из слабейших существ жизненные соки, чтобы как можно дольше оставаться в нашей реальности. Меньшие существа кружили вокруг нас и прятались в тени своего владыки. Обезумев от ярости, некоторые даже набрасывались на колоссального повелителя, ненавидя его за измывательство, презирая своего хозяина за то, что он ворует их воплощенные жизни. Чудовище взревело, каким-то образом извергая воздух и слюну в вакуум. Магнитные замки не выдержали, и нас оторвало от корпуса корабля и крепко приложило темное железо. Существо доберется до останков морозорожденного через пару мгновений. Вторая, более слабая волна демонов, еще раз попыталась сокрушить нас. Стремительное существо с острыми когтями и кожистыми крыльями заскребло по моей спине, нанося удары по сочленениям доспеха. Мне вспомнились тошнотворные образы копошащихся паразитов, которые вгрызаются между чешуйками кожи рептилий. В монастырском архиве я видел схожих жукообразных существ, населявших огромные подземные ульи далеких миров смерти. Еще один вцепился в мою руку с посохом, не отпуская ее, даже когда его плоть стала чернеть от ауры оружия. На визоре вспыхнули предупреждающие руны, сигнализируя о нестабильности жизненных показателей. Как-то холодно и отвлеченно я почувствовал, как ножи из черной кости пробивают сочленения доспехов и погружаются в тело. Они приносили боль с каждым ударом, сосредоточившись в основном за коленом и у основания позвоночника. Что-то проскребло по моему хребту, и нервные окончания полыхнули болью. Это чувство оказалось довольно острым. «Мал», — провоксировал я сквозь стиснутые зубы. Брат ничем не мог помочь, его магнитные замки отцепились от потолка. Я заметил его в гуще кипящей схватки, полностью погрузившегося в бой с нечистью. Его меч взметнулся над плечом и пронзил рогатое существо, вцепившееся ему в загривок. Я ударил тварь, которая вцепилась в мое плечо, но она заглотила мой кулак. Рука крепко застряла в пасти, и я услышал тошнотворный хруст зубов, ломающихся о керамид. Все мои силы ушли на то, чтобы избавиться от демона, который пытался сожрать мою руку. Его удлиненная пасть поглотила перчатку по самое запястье, язык обвил руку до локтя. Тварь даже пробовала захватить штурм-болтер на предплечье, не понимая, что ему придется съесть и священное оружие, если он хочет сживать всю мою конечность. Идиотская тварь. Я сжал руку в кулак, и когда пальцы коснулись курка на ладони, голова демона разлетелась на куски. Второе. Эффективность болтеров падает в пустоте. Вакуум притупляет зубы наших освещенных снарядов,